Глава 1. Песчаные бури не пощадили скалу, и теперь ее узкий тонкий гребень отбрасывал тысячи причудливых, застывших в неподвижности теней. Горный лик покрывался изображениями глаз, ртов, протянутых рук и склоненных голов, словно мириады необыкновенных и прекрасных существ вышли из темного укрытия, разверстые у тробы вулкана, чтобы навеки застыть под палящими лучами солнца. Высоко над ними в тени кромки кратера лежал мальчик, глядя на океан песка, протянувшийся к горному п л а т у в отдалении. Но огромнее, чем пески, было чистое голубое небо над ними. Мальчик предусмотрительно укрылся от чужих взглядов купцов, которые остановили свой караван в миле отсюда, чтобы поприветствовать его бабку. Заплатанные, грязные одежды мальчика сливались с цветом пустыни, превращая его в одну из деталей ландшафта. Мальчик лежал неподвижно, настроив толстые линзы на дальний обзор. Он не сводил с каравана внимательный глаз, не упуская ни единой мелочи. Буря задержала караван на два дня. И хотя это не имело большого значения здесь, без времени, мальчику они показались вечностью. Задолго до появления каравана мальчик грезил о нем во сне и наяву, вызывая его воображение, в представляя себе людей, одетых в плащи с капюшонами и сидящих на спинах огромных животных. Вместе с людьми животные уходили далеко в большой мир. Бабушке он ни словом не обмолвился о своих мечтах, ибо знал, как легко она приходит волнение, опасаясь, что один из этих торговцев подкрадется ночью и увезет ее внука, чтобы продать его в рабство на далеком южном базаре. Поэтому мальчик спрятался, как было ему велено, и хранил мечты при себе, лишь бы не доставлять бабушке лишних тревог. Сейчас его взгляд был устремлен на лицо одного из восьмерых людей. Он часто разглядывал этого человека с муглокожего, с коротко подстриженной бородкой и четкими чертами лица, полускрытыми капюшоном черного, как ночь плаща. Разглядывая остановившийся караван, мальчик отмечал перемены, произошедшие в нем со времени последней стоянки. Теперь караван составляли 19 верблюдов, на два больше, чем в прошлый раз. Эти и другие менее заметные признаки, новая упряжь на верблюдах, украшения на запястьях и шеях мужчин, обилие груза, свидетельствовали, что торговля идет успешно. Уверенность и спокойствие мужчин тоже говорили о многом. Пока они торговались с бабушкой, мальчик видел, как они смеются, обнажая мелкие, почерневшие зубы, выдававшие пристрастие купцов к сладостям, которые они продавали. Он наблюдал, отмечая все детали до единой, зная, что позднее бабушка спросит о них. «Что же ты видел, Атер?» «Я видел...» Он видел, как мужчина с острыми чертами лица повернулся к своему верблюду, потянулся через богато украшенную и туго набитую сидельную сумму, и вытащил из необычайной полукруглой корзины, сплетенной спрутьев, небольшой полотняный мешок. В мешке что-то шевельнулось и затихло. Атер настроил линзы, уверенный, что это движение ему привиделось. Взглянул повнимательнее и увидел, как бабушка кладет загадочный мешок на кучу других выторгованных ею вещей. Некоторое время он наблюдал за мешком и, не заметив в нем ни малейших признаков движения, перевел взгляд на бабушку. Анна стояла перед старшим из купцов. Ее худощавое, но еще привлекательное лицо было светлее лиц торговцев, длинные седые волосы собраны в пучок на затылке. Она откинула капюшон, подставляя голову палящему полуденному солнцу. Анна сделала это намеренно, чтобы убедить купцов в своей силе. Однако такой поступок приносил ей и страдания, ибо часа, проведенного на обжигающем солнце, более чем достаточно, не говоря уже о долгом пути домой с грузом тяжелых мешков, наполненных солью, мукой, отрезами ткани и другими товарами. А он лежал здесь, затаившись, не в силах помочь ей. Конечно, сейчас Анне приходилось легче, Атер помогал ей ухаживать за садом, чинить стены... Но в подобные минуты его раздирали противоречивые чувства. Желание посмотреть караваны в то же время досада на то, что у бабушки приходится с таким трудом добывать необходимые вещи. Она уже заканчивала торговлю. Атор наблюдал, как она расстается с товаром, выращенным или сделанным своими руками, ценными травами и редкими минералами, искусно вырезанными каменными статуэтками, причудливыми яркими картинами, за которыми не раз возвращались к ней купцы. И изумлялся изобретательности бабушки. За семь лет, что он прожил вместе с ней, ему никогда не приходилось голодать. Атор знал, что одно это уже можно считать чудом. Знал не понаслышке, не от Анны, а потому что, наблюдая через линзы за окружающим миром, видел, насколько беспощадно пустыня. Здесь надо благодарить судьбу за каждый прожитый день. Он улыбнулся, глядя, как бабушка собирает покупки, как один из молодых купцов хочет помочь ей вскинуть на плечо мешок. Но Анна с улыбкой покачала головой. Купец тотчас отступил, отвечая ей улыбкой уважения. Анна оглянулась на купцов, попрощавшись с каждым из них едва заметным кивком, и отправилась в обратный путь к расщелине. Атр ы лежал, сгорая от желания, броситься вниз и помочь ей. Но п о м н ю надо оставаться на своем месте, пока караван не скроется из виду. Настроив линзы, он еще раз окинул взглядом торговцев одного за другим, уже научившись различать их по жестам и походке. Вот один глотнул воды из фляжки, другой по правилу пришверблюда, По сигналу старшего караван двинулся в путь, верблюды поначалу в ступали нехотя, нескольких из них пришлось ударить хлыстом, прежде чем они с хриплыми громкими криками прибавили шагу. Атр, да бабушка, так что же ты видел? Я видел огромные города на юге, бабушка, и людей, много-много людей. Зная, что она ждет его, Атр е начал спускаться. Едва Анна обогнула каменный выступ и шагнула в расщелину, Атер бросился к ней. Здесь, вдали от глаз торговцев, она обычно останавливалась и позволяла а т р у взять у нее пару мешков, но сегодня направилась к нему, улыбаясь нетерпению внука. У северного края расщелины она остановилась и с преувеличенной осторожностью опустила ношу на землю. Вот так... н г р о м к о произнесла она, зная, как далеко разносятся здесь голоса. «Отнеси соль и муку в кладовую». Атер молча сделал то, что было велено. Сняв сандалии, он поставил их на узкий выступ у края расщелины. Поверхность наружной стены была покрыта меловыми отметками, оставшимися от утреннего урока. Неподалеку в песок были зарыты несколько небольших глиняных сосудов. Один из опытов а т р а Атер скинул на плечо светлый, как выбеленная солнцем, кость мешок. Грубая ткань натирала ему шею и подбородок, сквозь нее ощущался запах соли. Перебравшись через наклонную стену, он повернулся и, пригнувшись, опустил вниз левую ногу, нащупывая верхнюю ступеньку веревочной лестницы. С привычной осторожностью Атр спустился в прохладную тень расщелины, где острый запах трав казался одурманивающим после иссушающего бесплодия пустыни. Здесь со всех сторон его окружали растения, каждый клочок почвы был заботливо возделан. Пространство между каменными и глинобитными строениями, прилепившимися к высоким стенам, напоминало лоскутное одеяло из кровавоборых и ярко-изумрудных клочков. Вокруг крохотного пруда щедро произрастала сочная зелень. Места здесь не осталось даже для тропинки. Но зато через расщелину зигзагом протянулся веревочный мост, соединяющий многочисленные постройки. К некоторым из них вели узкие лестницы, прорубленные в камне тысячу лет назад. Годами Анна расчищала длинные террасы на каменных стенах. Носила на них землю, терпеливо поливала, постепенно расширяя свой сад. Кладовая находилась в дальнем конце расщелины, у самого дна. Проходя по последнему из подвесных мостов, Атр замедлил шаг. Он услышал журчание воды из подземного источника. Пробиваясь сквозь пористый камень, она увлажняла древние ступени, делая их скользкими. Дальше в камне был прорублен канал, несущий скудную, но драгоценную влагу по каменному ложу к естественному водоему – пруду. Неподалеку от пруда похоронена его мать. Ее могила поросла мелкими грубыми цветами, венчики которых с бархатистыми темными тычинками внутри напоминали крошечные звезды. После обжигающего зноя пустыни, прохлада влажных камней под босыми ногами казалось блаженством. Здесь, 30 футами ниже поверхности, воздух был прохладен и чист. Сладкий аромат трав освежал после сухого пустынного ветра. Негромко журчала вода, гудели пчелы. Атер помедлил мгновение, с д в и г а й толстые линзы на лоб и давая своим слабым глазам возможность привыкнуть к полутьме, затем направился вниз к двери кладовой, вырубленной в стене расщелины. Поверхность этой тяжелой и низкой двери сама по себе была чудом. Ее покрывала тонкая искусная резьба. Фигурки рыб, птиц и зверей среди переплетенных гирлянд из листьев и цветов. Как и многое другое в расщелине, эта дверь была творением рук бабушки Атра, ибо, находя где-нибудь гладкую поверхность, Анна стремилась украсить ее, словно все окружающее пространство представлялось ей огромным холстом. Атр толкнул дверь ногой и ступил за порог темного, тесного помещения. Еще год, и ему придется пригибаться в этой комнате с низким каменным потолком. но пока он в три шага пересек кладовую, снял с плеча мешок и уложил его на широкую каменную полку рядом с двумя другими. Минуту он стоял неподвижно, глядя на единственный кроваво-алый символ на мешке. Символ этот был ему знаком, он представлял собой причудливое переплетение изогнутых линий и завитков. Иатр не знал, что это, слово или просто узор, Однако каждый раз его завораживала красота и изящество рисунка. Иногда рисунок напоминал Атру голову необычного неземного зверя, а иногда в изгибах линий он как будто улавливал некий смысл. Атр вздрогнул, вдруг вспомнив, что бабушка ждет его у стены расщелины, и в ы б р а н и л себя за беспечность. Торопливо сдвинув линзы на глаза, он прошлепал босыми ногами по ступеням к раскачивающемуся мосту. Он успел как раз вовремя. Анна расстегнула плащ, вытащила из-за широкого кожаного пояса длинный нож с перламутровой рукояткой, наклонилась и разрезала тонкую веревку на одном из купленных рулонов ткани. «Как красиво!» – воскликнул Атер, вставая рядом. Настроил линзы и с восхищением уставился на золотистые и синие узоры. По поверхности ткани пробегали блики, как по воде пруда. «Да!» С улыбкой повернулась к нему Анна. «Это шелк». «Шелк?» В ответ она размотала ткань и протянула ему. «Пощупай!» Он вздрогнул, удивленный прохладным нежным прикосновением ткани. Анна смотрела на него не отрываясь, и на губах ее играла загадочная улыбка. «Пожалуй, из этой материи я сделаю занавесью в твою комнату». Она радует глаз. Атор удивленно вскинул голову, а затем взвалил на плечо один из оставшихся мешков. Повторяя недавний путь к кладовой, он вспомнил замысловатый узор на ткани и улыбнулся. Он понял, в ткань была пропущена тонкая золотая нить. Уложив на место второй мешок, он вернулся. В его отсутствие Анна успела перенести в расщельну два отреза ткани и оставшиеся мешки с мукой и солью. На песке остался лежать маленький зеленый мешок с семенами, завязанный красной веревкой. Но последнего мешка, того, который, как казалось, о т р у ш и в е л и л с я нигде не было видно. Нахмурившись, он взглянул на бабушку, но она не подала виду, даже если и поняла его взгляда. «Унеси семена на кухню!» негромко проговорила она, поднимая рулон на плечо. «Завтра мы посеем их, а потом возвращайся и помоги мне унести ткань». Вернувшись из кухни, а т р увидел, у что Анна ждет его на широком каменном уступе в дальнем конце сада. Даже со своего места он видел, как она устала. Пробежав по подвесному мосту к дому, он быстро спустился по узким ступенькам к западному краю пруда, нагнулся, снял с крюка металлический ковш и погрузил его в неподвижную зеркальную поверхность воды. Затем поднялся, быстро прошел вдоль пруда и, стараясь не пролить ни капли драгоценной влаги, достиг места, где сидела Анна. Взглянув на него, она улыбнулась усталой ласковой улыбкой. «Спасибо!» произнесла она взяла ковш напилась и протянул а т р у нет он покачал головой да пей все анна осушила ковш ну атор спросила она окрепшим голосом словно вода сняла всю усталость что же ты видел он смутился я видел мешок который шевелился неожиданно анна рассмеялась Атор помрачнел, но тут же усмехнулся, увидев, как она достает мешок из складок плаща. «Странно, но мешок казался совсем пустым. Он был соткан из более грубой ткани, чем обычно бывало у купцов. Если бы в мешок насыпали соль, она просыпалась бы сквозь отверстие между нитями. И тем не менее, в мешке что-то было. «Ну, так что же?» – спросила Анна, с усмешкой наблюдая за ним. «Хочешь взять его?» Атор уставился на нее с неподдельным изумлением. «Это мне?» «Да», кивнула она, «тебе». а т е р бережно взял мешок, заметив, что он завязан той же красной веревкой, что и мешок с семенами. «Что там?» «Посмотри и увидишь», отозвалась Анна, вынимая нож и протягивая ему рукояткой вперед. «Но будь осторожен, оно кусается». Нахмурившись, Атер недоуменно вскинул голову. «Ну, не хмурься!» – с ласковым смехом произнесла она. «Я просто пошутила, Атер. Открывай мешок». Он медленно просунул лезвие ножа под веревку и разрезал ее. Мешок со вздохом открылся. Отложив нож в сторону, Атер поднял линзы на лоб и взялся за горловину мешка, осторожно расправляя ее и заглядывая в темную глубину. Там было нечто маленькое, съежившееся, и... От внезапного звука он выронил мешок и отпрянул, чувствуя, как волосы у него на затылке встали дыбом. «Осторожнее!» – упрекнула Анна и наклонилась, поднимая мешок. Атер с изумлением следил, как она вынимает оттуда что-то маленькое и пушистое. Сначала он ничего не понимал, но вдруг догадался, в чем дело. Котенок! Анна купила ему котенка. И сдав радостный крик, он с к а ч и л и шагнул к ней, чтобы получше разглядеть крошечное существо в ладонях Анны. У этого маленького чуда был мех цвета песка на закате. Большие круглые зеленые глаза дважды мигнули, а затем с любопытством уставились на Атра. Размером котенок был с ладонь Анны. «Как его зовут?» – спросил Атр. «Это она, и зовут ее Пэхкет». «Пэхкет?» а т е р с удивлением уставился на бабушку и осторожно погладил шейку котенка. «Это древнее имя. Старший из купцов сказал мне, что оно приносит удачу». «Может быть», – неуверенно произнес а т е р «Но это имя ей не подходит. Взгляни, она похожа на искру». Он улыбнулся, а котенок потерся об его руку и громко замурлыкал. «Тогда так и назови ее. Искрой?» Анна кивнула. Некоторое время, понаблюдав за внуком, она сказала, «На кухне есть неглубокая глиняная миска». «Голубая?» – уточнил Атер. «Да, можно отдать ее искре. Пожалуй, она не откажется попить, ей долго пришлось просидеть в мешке». Атер улыбнулся, а потом словно делал это всю жизнь, ловко подхватил котенка одной рукой, прижал его к груди и понес в дом, прыгая через две ступеньки. Спустя минуту он вернулся с миской в другой руке. «Иди сюда, Искра!» Обратился он к зверьку, точно к ребенку, и бережно провел по его голове большим пальцем. «Попей!» В сумерках Атр устроился на узком балконе, протянувшемся вдоль открытой террасы. Котенок дремал, свернувшись клубком на прохладной каменной скамье рядом с ним, а сам Атр заглядывался на луну. День выдался удачным, но, подобно всем другим дням, он шел к концу. Внизу, чуть правее, в освещенном окне Атр видел бабушку. Маленький жировой светильник отбрасывал теплый желтый свет на ее лицо и плечи. Она хлопотала, готовя печенье. Как и котенок, это печенье было подарком. Через два дня им предстояло отметить седьмой день рождения Атра. При этой мысли Атер улыбнулся, однако к радости примешалось беспокойство. Как бы он ни был счастлив рядом с бабушкой, совсем недавно Атер начал понимать. В его жизни должно появиться нечто другое, иначе просто не может быть. Разыскав в стороне от Луны цепочку звезд, Он проследил за ней взглядом, пока не нашел пояс небесного охотника, с о з в е з д и е Ориона, а потом, как учила бабушка, изогнутый лук в ночном небе. Каждый день он узнавал что-то новое, каждый день ему приходилось учиться. «Бабушка, а что будет, когда я научусь всему на свете?» Он припомнил, как рассмеялась тогда Анна. Учению никогда не приходит конец Атр. а В нашей вселенной, да и в остальных мирах столько знаний, что вряд ли можно надеяться вместить их все. И хотя Атр не вполне понял, что Анна имела в виду, один взгляд на звездную бездну сказал ему многое. Тем не менее, ему не терпелось узнать все, что только можно. Любопытство в нем было не меньше, чем лени в спящем рядом котенке. Он отвел взгляд от ночного неба. Вокруг него, в расщелине, там и сям, крошечными тёплыми точками горели светильники. «Атр!» Он повернулся, увидев, как Анна подходит и садится рядом с ним на маленькую скамью. «Что, бабушка? Сегодня тебе есть, что записать в дневник!» Атр улыбнулся, погладил котёнка, почесал его за ушами, чувствуя, как тот трётся головой о пальцы. «Я сделал запись, пока ты была в кладовой!» «А, понятно». Она слегка погладила шерсть на боку котенка тыльной стороной ладони. «Как идет твой опыт?» «Который?» С мгновенно вспыхнувшим азартом спросил Атер. «Твои измерения? Я видела, недавно ты занимался ими». Уже почти полгода о т е р изучал движение дюнг. по другую сторону вулкана. Он закопал в песок, у края одной из дюн, ряды длинных шестов, а затем стал наблюдать, тщательно измеряя ее дневное продвижение, пользуясь шестами как точками отсчета, а затем выстраивал график изменений с обратной стороны дневника. «Скоро закончу», — ответил Атер, и глаза его ярко блеснули. «Еще несколько недель, и у меня будут первые результаты!» Анна улыбнулась ему. забавляясь и в то же время гордясь заинтересованностью внука. Несомненно, Адр наделен острым умом. «Умом настоящего исследователя!» «У тебя уже появилась теория?» расспрашивала Анна, отмечая, как Адр выпрямился, прежде чем ответить ей. «Они движутся!» – ответил он. «Быстро или медленно?» Он улыбнулся. «Зависит от того, как посмотреть!» «Как посмотреть?» «Да!» «От того, какое движение считать быстрым, а какое медленным?» Анна рассмеялась в ответ. «Ну, назовем медленным движением несколько дюймов в год, а быстрым – милю. Тогда ни то, ни другое!» Заключил он, глядя на искру. Котенок вновь задремал, уронив голову на лапки и тихонько посапывал в темноте. Анна протянула руку и отвела волосы с албаатра. Иногда он казался ей просто застенчивым ребенком, но временами в нем появлялось некое достоинство. Доброта, глаза, выдающие пытливость ума. Вот что отличало его, пересиливая впечатление от детской неуклюжести. «Она меняется», – объяснил Атер, взглянув ей в глаза. «Меняется?» «Да, скорость, с которой перемещаются дюны. Иногда они почти не движутся, но едва начинается буря». «И что же?» негромко спросила Анна. Поднимается ветер, продолжал мальчик, и толкает песчинки помельче вверх, по наветренной стороне дюны. Перебираясь через гребень, они оседают на подветренной стороне. Вот почему дюны имеют такую форму. Крупные песчинки труднее сдвинуть с места, поэтому наветренный склон постепенно становится вогнутым. Песок здесь плотный, по нему можно пройти как по кавню, но подветренная сторона «А что происходит с ней?» – одобряюще поинтересовалась Анна. Мальчик сморщил нос и задумался. «Подветренная сторона постоянно изменяется. Мелкие песчинки образуют крутой склон, пока… пока н е скатываются вниз. В таком песке ноги глубоко вязнут. Он не прибит ветром, как на подветренной стороне». Анна улыбнулась, не сводя глаз с лица внука. «Ты говоришь, песчинки скатываются вниз?» «Тебе известно, почему так происходит?» Атр с воодушевлением закивал так, что даже искра завозилась на его коленях. «Здесь все зависит от равновесия песчинок относительно друг друга. Склон может подниматься, пока не достигнет определенного угла, а потом...» «Ты измерил этот угол?» – спросила Анна, довольная внуком. Он снова кивнул. «35 градусов – это самый крутой склон. Стоит ему стать еще круче, и он начинает осыпаться». «Хорошо», – одобрила Анна, сложив руки на коленях. «Вижу, ты обо всем подумал, Атер. Ты попытался увидеть целое». Атер потупился, глядя на спящего котенка, но вскоре вновь поднял голову. «Целое?» – Анна негромко засмеялась. «Так говорил мой отец». «Я имела в виду, что ты рассматривал вопрос со многих сторон, размышляя, как собрать воедино его отдельные части. Ты задал самому себе все вопросы, которые следует задать, и нашел ответы. Теперь ты понимаешь это явление». Улыбнувшись, она легко коснулась ладонью его плеча. «Пусть твои достижения пока не велики, Атр, в конце концов, Дюна всего-навсего Дюна, но ты постиг важный принцип, которого следует придерживаться, что бы ты ни делал». «Всегда помни о целом, Атор. Во всём ищи взаимосвязь и помни, что это целое всегда оказывается частью чего-то другого, большего». Атор смотрел на неё, то в и дело кивая, и его серьёзный взгляд заставлял забыть, что мальчику только семь лет. Анну переполняла гордость за внука. У него такие чистые, ясные глаза. Глаза, жаждущие смотреть, видеть, наблюдать, постигать загадки окружающего мира. «Бабушка!» «Что, Атер?» «Можно я нарисую Искру?» «Нет!» Она с улыбкой покачала головой. «Не сейчас, уже пора спать. Хочешь, Искра будет спать с тобой?» Атер закивал. «Тогда возьми ее. Сегодня она будет спать у тебя в ногах. А завтра мы сделаем ей корзинку. Бабушка!» «Да, Атр, можно мне немного почитать?» Улыбнувшись, Анна взъерошила ему волосы. «Нет, но если хочешь, я приду и расскажу тебе сказку». У Атра широко раскрылись глаза. «Пожалуйста, и еще, Найна!» «Что?» – спросила она, удивленная тем, что Атр е назвал ее давним прозвищем. «Спасибо тебе за искру!» «Она чудо! Я буду заботиться о ней!» «Знаю, знаю! А теперь пойдем в дом! Уже поздно!» Атер спал на широкой каменной скамье у задней стены внутренней спальни. Толстое с т ё г а н о е одеяло служило ему матрасом, а большой квадратный кусок ткани, аккуратно подрубленный Анной по краям и украшенный искусно вшитыми звездами, п о к р ы в а л о В каменной нише над изголовьем постели помещалась масляная лампа, укрепленная на узких металлических прутьях. Анна приподняла причудливо украшенные ею стеклолампы, зажгла фитиль и посторонилась, пропуская Атра. Скоро он подрастет, и спать на скамье ему будет тесновато. А потом... потом он покинет ее. Любознательной, пытливой натуре Атра станет тесно в этой расщелине. Поэтому каждая минута общения с внуком была для нее драгоценна. Ну... Начала она, укрывая а т р а одеялом и подавая ему сонного котенка. «Что бы ты хотел послушать?» На мгновение Атер отвернулся, словно пытаясь разгадать тайну, трепещущей на стене тени. А затем с улыбкой взглянул Анне в глаза. «А можно сказку про Керафа? Ты уже знаешь ее наизусть, Атер?» «Да, но мне бы хотелось снова послушать ее. Ну, пожалуйста, бабушка!» С улыбкой, положив ладонь на лоб внуку, Анна прикрыла глаза и начала древнюю легенду. Это случилось в землях дни, в незапамятные времена, тысячи лет назад, в ту пору, когда начались первые из страшных землетрясений, заставивших жителей бежать и поселиться в других местах. Кераф был последним из великих властителей, но не потому, что лишился престола, а потому что, достигнув всего, о чем мечтал, он отказался от власти и поручил совету старейшин править империей дни. Однако в сказке про Керафа говорилось о юности принца, проведенной в огромной подземной пустыне Тре-Меркти, что означает «Земля ядовитых вод». О чем думал а т е р слушая сказку? Может, представлял себя юным принцем, Таким, как Кераф, обреченным на изгнание по воле своего дяди, брата умершего отца. А может в сказке его привлекало нечто другое, как бы там ни было, а к е р а ф и он мог слушать непрестанно. Приближаясь к завершению сказки и повествуя о том, как Керав приручил гигантского ящера и верхом на нем вернулся в столицу дни, Анна чувствовала, как Атер впитывает каждое слово, напряженно следит за каждой фразой, каждым поворотом сюжета. Мысленно Анна закрыла книгу и отложила ее в сторону, как делала некогда для другого мальчика, в другое время и совсем в другом месте. Открыв глаза, она обнаружила, что Атер пристально уставился на нее. «Бабушка, а в твоей книге много сказок?» «Тысячи!» – усмехнулась она. «И ты знаешь их все?» Анна покачала головой. «Нет, Атер, это было бы невозможно!» «Некогда Дни считалась великой империей. Её библиотеки размерами превосходили небольшие города. Если бы я попыталась запомнить все легенды Дни, мне понадобилось бы несколько жизней. Но даже в этом случае я знала бы только малую Толику». «Значит, всё это было на самом деле?» – спросил Атер, п о з е в ы в а я «Ты веришь сказкам?» Он помолчал и ответил со вздохом. «Кажется, да». Но Анна ощутила, что внук чем-то недоволен. Поднявшись, она укрыла его одеялом до подбородка и, наклонившись, поцеловала в лоб. «Оставить искру с тобой?» «Ага», — сонно пробормотал Атр. е Улыбаясь, Анна задула огонь в лампе и вышла из комнаты. В ее мастерской на дальнем краю расщелины свет еще горел. Незаконченная статуэтка лежала на столе. Рядом с ней стояла открытая шкатулка с тонкими резцами для работы по камню, каждый в своем ложе. Минуту Анна стояла у стола, размышляя, что предстоит сделать. А затем достала с полки, на которой держала книги, маленький... отделанный перламутром футляр. Открыв крышку, она пристально взглянула на собственное отражение, убирая со лба прядь седых волос. «Что же ты видишь, Анна?» Лицо, взглянувшее на нее из зеркала, было сильным и решительным, не исхудалым, а скорее утонченным. Когда-то ее считали красавицей, но теперь время стало ее беспощадным противником. Эта мысль вызвала у Анны улыбку. Она никогда не была тщеславной, но постоянно задумывалась о том, насколько её настоящее «Я» отражается на лице, о чём говорят разрез глаз и рисунок губ, что скрывают за собой тонкие черты. Взять, к примеру, Атра, когда он улыбается, то оживают не только его губы, но и всё лицо, всё существо. Это была сияющая, широкая, заразительная улыбка. А когда он задумывается, на его лице, словно в зеркале, отражается сосредоточенная работа. А ее собственное лицо Анна склонила голову на бок, изучая свое отражение. На этот раз отмечая мелкие синие бусы, вплетенные волосы и пестрое тонкое ожерелье вокруг шеи. Даже в самых мелких, почти незаметных ш т р и ж к а х бусах, ожерелье проявлялась ее истинная натура. По крайней мере, та ее часть – что стремилась украшать все окружающее. В этом Анна не изменилась с самого детства. Если у нее появлялся лист бумаги, она заполняла его стихотворением, сказкой или рисунком. Если ей попадалась гладкая стена, она не упускала случай испещрить ее резьбой. А когда у нее появился ребенок, Анна захлопнула футляр и сунула его на пол. А когда у нее появился ребенок, Анна постаралась наполнить его голову сказками, мыслями и знаниями. «Что же ты видишь, Анна?» Зевая, она задула лампу и ответила на свой же безмолвный вопрос. «Я вижу усталую старуху, которой пора спать». Спустившись по ступеням вдоль стены, она быстро перешла через расщелину, направляясь в спальню.